«Невозможно! Он ведь проверил весь зал и убедился, что никого нет!» В это мгновение в голову пришла неожиданная мысль. Кто-то мог с помощью невидимости скрываться здесь с самого начала. Испугавшись, Клайм быстро повернулся в сторону источника шума. Не открывшегося двухметрового ящика. Одной стороной он стоял к стене, а вторая теперь распахнулась. Внутри не лежало никаких вещей. Но стояло двое. Там обнаружился проход. В стене была проделана дыра. Ящик соединялся с секретным тоннелем. Пока Клайм изумленно моргал, мужчины друг за другом вышли наружу. Спина покрылась холодным потом. А один из мужчин сильно походил на человека из рассказа Себастьяна. Его звали Сакьюлэнд. Предположительно, их самое большое препятствие в этом рейде... И в то же время человек, которого они больше всего хотели захватить. Это был член Шести Рук, что, говорят, равны команде Искателей Приключений Адамантового Ранга. Враг, которого Клайн даже не надеялся победить, вытащил меч и заговорил, сузив глаза. Благодаря сигнализации я знал о нарушителях. Поэтому решил пойти секретным ходом, но... Может, вам следовало приготовить больше пути отхода? Идущий за ним мужчина пронзительно отозвался. «Сейчас уже ничего не поделаешь». Приметив Клайма, он склонил голову на бок. «А? Кажется, я где-то видел этого паренька». «Ваш знакомый мальчик? Даже я разозлюсь, если вы сейчас скажете это». «Что ты, Сакьюленд? Я ведь не о том. Вспомнил. Он подчиненный той девке, которую я ненавижу больше всего на свете». «Говорите, это подчиненные принцессы?» Сакьюленд оглядел Клайма сверху донизу, словно облизывая его всего. Хотя глаза стоящего позади мужчины наполнились пугающей похотью, Сакилент, кажется, пытался оценить способности Клайма как воина, глядя на юношу словно змея, что пробует определить, поместится ли добыча в рот. Стоявший позади мужчина облизал губы и спросил Сакилента: «Я хочу взять его с собой, можно?» Дрожь пробежала по спине Клайма. Сзади зазудела. «Ублюдок! Он из этих!» «За дополнительную плату!» Проигнорировав крик души Клайма, Сакьюленд повернулся к нему лицом. Хотя юноша, разумеется, не заметил никаких брешей в обороне, его посетило чувство, что он столкнулся с крепостью. Сакьюленд внезапно шагнул вперёд. Давление заставило Клайма отступить. Бой не займет много времени, когда разница в навыках столь явная. Однако ему следует попытаться выйти из трудного положения. Если я сосредоточусь на защите, то смогу выиграть время, пока не придет господин Брейн или господин Сабас. Но сначала нужно кое-что сделать. Клайм вдохнул поглубже. «Пожалуйста, помогите!» Прокричал он во весь голос, выдыхая из легких набранный воздух. Выиграть индивидуальное сражение – это не победа. Победу они будут праздновать лишь тогда, когда свяжут этих мужчин. Другими словами, если Клайм позволит врагу, а также человеку, который, кажется, владеет важной информацией, убежать, то проиграет. В таком случае нет причин колебаться, чтобы позвать на помощь. Сакьюлэнд впал в ярость. На противника теперь давит необходимость закончить бой настолько быстро. Насколько это возможно? Иными словами, он охотнее прибегнет к сильным техникам. Клайм, не снижая бдительности, наблюдал за ним. «Господин Кокодол, теперь будет труднее захватить этого парня. Похоже, мне нужно закончить бой прежде, чем подоспеет его подкрепление». «Что за чёрт? Разве ты не член шести Ты что, не способен вырубить такого мальца? Не позорь свое прозвище, дьявол иллюзий!» «Вы ставите меня в трудное положение. Что ж, я постараюсь, но не забывайте, что мы победим лишь в том случае, если вы уберетесь отсюда целым и невредимым». Настороженно глядя на Сакьюленто, Клайм пытался понять, почему его называют дьяволом иллюзий. Наверняка это имеет какое-то отношение к его способностям, иначе он не получил бы такую кличку. Если удастся найти её происхождение... Он сможет хотя бы отчасти прочесть способности противника. Но, к сожалению, изучение внешности и экипировки врага ему ничего не дало. Даже зная, что преимущество не на его стороне, Клайм подбодрил себя. «Я охраняю эти двери! Пока я стою, вы не пройдёте!» «Вот скоро и проверим, когда ты жалко упадёшь на пол!» Сакьюленд медленно поднял меч. «А?» Клайм не поверил своим глазам, меч колыхнулся, и юноша не ошибся. Хотя это странное явление быстро исчезло, он ясно его видел. Какой-то боевой навык? Вероятно, это как-то связано с его прозвищем Дьявол Иллюзий. Если так, то противник применил какой-то навык. Юноша и так не снижал бдительности, но решил, что следует быть еще осторожнее. Сакюланд кинулся вперед занося меч для удара. Человек, по силе равный искателям приключений адамантового ранга, не должен был так двигаться. Даже Клайм способен на большее. Юноша поднял меч для защиты и... дрожь заставила быстро отступить назад. В это мгновение он почувствовал резкую боль в боку и почти отлетел в сторону. Отшатнувшись, Клайм оперся о стену. Но обдумывать случившееся было некогда. Сакьюленд уже оказался прямо перед ним. Он занёс меч, как и раньше. Клайм поднял клинок, чтобы защитить голову. И головой вперёд прыгнул влево. Боль пронзила правую, поднятую руку. Перекатившись по инерции, он поднялся. И не глядя махнул мечом. Но разрезал лишь воздух. Осознав, что противник не намерен давать ему и шанса, Юноша осмотрелся, прижимая ладонь к правой руке. Он увидел, как Сакюлент с осторожностью бежит к двери, ведущей к лестнице. Клайм оставил без внимания уже почти открывшего дверь Сакюлента и перевел взгляд на Какадола. Он заключил, что раз дьявол иллюзии отвечает за его защиту, то этого хватит, чтобы тот вернулся. И предчувствие не подвело. Сакюлент внезапно остановил руку. Затем встал между Клаймом и Кокодолом, цокнув языком. Посмотрев на дверь Клайма и Кокодола в таком порядке, он скривился. «Подловил. Простите, но я убью выскочку прямо здесь. Что? Живым он послужит козырем против той суки!» Я ошибся из-за него. Я сосредоточился на двери, которую он охраняет. Но именно ради этого он и бахвалился, что нас не пропустит. «Этот ублюдок играет со мной!» Отлично, он попался. Как я и думал, они ничего не знают о том, что происходит снаружи. Теперь они не убегут. Сакьюленд – единственный телохранитель, поэтому глупо бежать, оставив Клайма живым и способным сражаться. Ведь если они встретят в конце лестницы его союзников, то попадут в окружение. По той же причине он не мог отпустить Какадола одного. Сакью Ленту придется закончить битву с Клаймом. Когда юноша, заявляя, что будет охранять проход, отошел от него и нацелился на Кокадола. Сакью попался на его блев и укрепился в мысли, что кто-то стоит за дверью и что они намерены окружить и захватить Кокадола живым. Для побега теперь нужно победить Клайма. Конечно, если бы он знал, что происходит снаружи, все пошло бы по-другому. Он просто открыл бы дверь и убежал. Выиграв эту схватку, Клайм принял на себя возросшее намерение убийства и поднял меч. Юноша терпел боль в боку и правой руке. Несколько костей, наверное, сломаны, но ему повезло сохранить подвижность. Нет, если бы не странное вожделение того извращенца, Клайм, скорее всего, уже умер бы от одного удара меча. Хоть на нем и была кольчуга. Она не защищала полностью. Но что это за удар такой был? Он проделал его на невероятной скорости? Не похоже. В мыслях Клайма появилось лицо Газефа. Говорят, что с помощью боевого навыка шестикратный удар света Газеф Стронов наносит шесть ударов одновременно. Если это так, этот тип, наверное, практикует нечто подобное. Но не настолько сильное. Двукратный удар света. Однако это значит, что Сакью использует странную технику, где первая атака делается на нормальной скорости, и лишь вторая – быстрая. Что-то не сходится. Если бы я знал, что это за техника, то, может, как-то ещё справился бы, но... Ладно, только защищаться опасно. Следует перейти в нападение? Сглотнув, Клайм побежал. Когда он перевёл взгляд Сакью Лэнта на Какадола, у первого сильно исказилось лицо. Тело хранителю не понравится, если кто-то нацелится на охраняемое лицо. Даже если это будет лишь угроза. По своему опыту знаю. Подступая ближе, он делал то, что не понравилось бы ему самому. Дьявол иллюзий. Дьявол, который использует иллюзии. Есть вероятность, что само его прозвище обман, но. Это стоит проверить. Подбежав достаточно близко, он ударил сверху вниз. Но, как и ожидалось, меч с лёгкостью отбили. Выдержав удар, он взмахнул ещё раз. Он не поднимал клинок высоко, так что силы вложил немного. Но всё равно этого хватило. Когда Сакьюленд снова отбил палаш юноши, он удовлетворённо кивнул и увеличил расстояние между ними. «Иллюзия! Это не боевой навык!» Он почувствовал, что что-то не так, когда меч отразили. Ему показалось, что он столкнулся не с клинком, а с чем-то другим, что чуть выступало вперед. «Твоя правая рука – иллюзия! Твоя настоящая рука и меч – невидимы!» Юноша защищался от иллюзии, но пропускал удары невидимого меча. Сакьюлен стер все эмоции с лица и ровным голосом заговорил. «Это так. Я просто объединил с магией иллюзией заклинания, которое делает часть тела невидимой». Я же выбрал классы иллюзиониста и фехтовальщика. Скучный трюк не находишь. Смейся, если хочешь. Как он может смеяться? Звучит-то оно просто, что даже удивляешься, как не заметил раньше. Но в битве, где одного удара достаточно, чтобы распрощаться жизнью, ничего более не ужасает, чем меч, который нельзя увидеть. А поверх него еще и наложена иллюзия, благодаря которой легко забыть о настоящем клинке. «Может быть, с мечом я обращаюсь похуже, чем ты? Ведь у меня так себе навыки, но...» Сакиланд повернул клинок и резко им взмахнул. «Но где же его настоящая рука?» «По возможно, что видимая рука лишь иллюзия. А на самом деле он держит кинжал и прицеливается, чтобы его бросить». Клайм покрылся холодным потом, когда осознал ужас иллюзий. «Иллюзионисту доступна лишь магия иллюзий». Заклинания высокого ранга могут нанести вред и убить, обманув мозг. Однако, я ещё не достиг таких высот. Это не похоже на правду. Где доказательства? Полагаю, ты прав. Сакьюленд улыбнулся. Но у тебя нет причин верить мне. Так, а что я хотел сказать? Точно. Я не могу магии не усилить тебя, не ослабить себя. Однако... «Сможешь ли ты отличить иллюзию от реальности?» Как только Сакьюленд закончил говорить, его тело разделилось.